О боже, как это все тяжело! Впервые, наверное, ты сейчас расхохочешься. Впервые с тех пор, как я взялась описывать для тебя эти снимки, я чувствую свое косноязычие. В буквальном смысле не нахожу слов. Как бы трудно ни было подбирать слова, выискивать самое точное определение для цвета, формы, здания, пейзажа, фигуры или п л а щ а как бы трудно это ни было, нужные слова, по-моему, до сих пор находились. Но вот теперь в финале, когда я должна поговорить с тобой о самом сложном и важном, я теряюсь, не знаю, с чего начать. Позволь, я выключу на минутку магнитофон. Мне необходимо поразмыслить. Хорошо. Вперед. Не думаю, что можно как-то облегчить или смягчить то, что я намерена сейчас рассказать. Поэтому даже не стану пытаться. Это сделала твоя мать, Маджин. Впрочем, за столько лет Ты уже и сама догадалась, правда? Скорее всего догадалась. т ы о слепла по вине своей матери. Как бы мне ни хотелось верить, что произошел несчастный случай, врачи придерживались и н о г о мнения, и суд в итоге с ними согласился. т е а страшно рассердилась на тебя. Не знаю, что ее так взбесило. Наверное, обычная детская проказа, и она ударила тебя, а потом, схватив за плечи, начала трясти и трясла с такой силой, что с того дня ты перестала видеть. Тебе тогда едва исполнилось три года. Помнишь ли ты, как это случилось? Мне сказали, что нет, ты стерла это из памяти. Ты помнила многое другое из своей жизни до трех лет, но тот день, то утро, ту катастрофу нет. Ты наотрез отказалась от таких воспоминаний. Где-то я прочитала: у нас в головах стоят предохранители. Возможно, настал твой черед выключить ненадолго магнитофон. Возможно, теперь тебе понадобилось перевести дух и немного подумать. А я пока продолжу. Мне не терпится разделаться со всем этим. О случившемся мне сообщила Беатрис к по телефону. Она срочно прилетела из Канады и в первый же день навестила дочь. Визит, полагаю, был кратким. Когда Беатрикс позвонила мне, она уже недели две обреталась в Лондоне, но о том, чтобы встретиться, речь не заходила. р о с услышал я в трубке, это Анни. Только Анни и никогда больше Беатрикс. У нее даже появился канадский акцент, либо она его старательно копировала. Подробности она вдаваться не стала, сказала лишь: я в точности передаю ее слова, что глупая корова т опять влипла в неприятную историю. И сказано это было тоном, если не светским, то во всяком случае невозмутимым. О полной потере зрения, угрожавшей тебе, она даже не заикнулась. Я узнала об этом позже от других людей. Так что поначалу я не испугалась и не всполошилась, и наша беседа текла довольно ровно, пока Беатрикс не упомянула, где находится твоя мать. В тюрьме. В женской тюрьме графства Дарем. Под залог т е а не выпустили, оставив под стражей до суда. Я объявила Беатрикс, что немедленно еду в Дарем. Тяжелое было время, невыносимое. Тюрьма — отвратительное место, много хуже, чем мы способны вообразить. Твоя мать выглядела… и опять слова подводят меня, отупевший. Разумеется, она была в состоянии шока и пока не могла осознать весь ужас того, что совершила. Отчужденность, замкнутость, которые я подметила в ней еще на Рождественских праздниках в мызе двенадцать лет назад, как же было это давно! Теперь поглотили ее целиком. Погашшие, безжизненные глаза, глаза человека, больше не рискующего смотреть миру в лицо. Нельзя было понять, рада она видеть меня или нет. Она цедила слова по каплям, больше молчала. Я пыталась выудить из нее детали произошедшего, но т щ е т н о Мартин ее бросил, об этом она мне доложила. Сгинул без следа, оставив вас с мамой одних. Правда, не в прицепе на холодном побережье, но в маленьком муниципальном доме неподалеку от л и ц с а Не знаю, куда он отправился, и что с ним стало, и, откровенно говоря, не хочу знать. Хотя в н а ш е первое свидание в тюрьме слабое оживление, слабая тень жизни мелькнула на лице т а лишь однажды, когда речь зашла о Мартине. Она принялась умолять меня разыскать его и уговорить вернуться, бедняга. она совсем запуталась. Мне представлялось куда более важным обсудить твое будущее, Маджин, и сделать все, что в наших силах, чтобы избавить тебя от дальнейших страданий. Но эта тема. Печально, что мне приходится говорить тебе такое. Откликов Теа почти не возбуждало. Надеюсь все же, что равнодушие т к собственному ребенку поможет тебе понять, где оказалась твоя мать в этом промежуточном итоге своей короткой жизни. А оказалась она там, где материнские чувства не выживают, где им уготована лишь одна судьба — зачахнуть и погибнуть, и не только им. Но всякому чувству, если не считать бессмысленной маниакальной привязанности к Мартину, к Мартину, которому было глубоко плевать на Теа.